Желанный гость зову не ждет. 29 июля, день гостевания. Чудесный, с самого утра жаркий день Мая с дочерью провели, валяясь в траве, читая по очереди вслух стихи. Надя весело управлялась в доме, выглядывая в окно на луговую тропу. Не пройдет ли мимо, милый? Вечером всей семьей пошли в село на литературный вечер деда. Устроенный районной библиотекой в честь праздника. Собралось человек 25. Хозяйка библиотеки устроила все очень красиво, даже напекла пирогов. Дед заметно волновался, но был в хорошем расположении духа и читал много. Майя будто заново открыла его для себя. Сколько оказывается в его баснях живых характеров, юмора, добродушия. Фантазер и романтик. Он каким-то волшебным образом совместил в себе это с жизненной хваткой и практичностью. После выступления деда многие присутствующие читали свои стихи. Но Маю поразила женщина. Их поющая, причитающая, был на встрече Виктор, представлял свою газету, ушел с Майей вместе. Вместе ужинали, разговаривали. Тихий добрый вечер шепотом втек в славную ночь. Уснули лишь под утро, и мая приснился яркий, необыкновенно красивый сон. Они с Виктором бродили, взявшись за руки в цветущих травах под солнечным слепым дождем. Слава Богу, кажется, все налаживается.